Бик Назар. С нашей рекой, брат, не шути. Ухмыляясь в усы, получает он. Сегодня воды в ней по колено течет, никого не тронет, а завтра раз свирепеет, мосты снесет. Она, что живая, ее понимать надо. В долине уже светло, а здесь еще сумрачно, холодом дышит ущелье. На замшелых, ноздреватых камнях испарино. Туман, поднявшись с реки, Лезет в расщелины, ползет по скалам, Высоко-высоко взбирается на их вершины И незримо улетает ввысь, к тихой заводе облаков. В ущелье извечная борьба. Талас, стиснутый каменным ложем, Неистово требует воли. Со страшной силой бросается к подножиям утесов, Бьется об их каменную грудь. Но, увы, утесы угрюмо молчат. Они недвижны. Равнодушны. В бессильной злобе захлебывается вспененная река, волна падает навзничь и рассерженной змеей уползает прочь. В глухом тревожном рокоте ее слышится то угроза, то мольба. Вот, собрав свежие силы, река снова бросается на скалистые стены ущелья и вновь отступает, тяжко вздыхая. И так без конца. Вырвавшись из ущелья, Талас заметно утешает свой бег, но и здесь он не угомонен. Река наталкивается на новые препятствия, теперь уже созданные людьми. По правому берегу, наискось к течению, далеко протянулись Сыпайи. Здесь берут воду три правобережных колхоза. Река бушует, переваливая через запруду. Часть ее отводится к главному арыку и потом на поля. Сюда каждый день чуть свет приезжает Бекназар. Из ущелья доносятся приглушенные урчание реки, тянет влажным ветерком. От воды и ветра кожа на лице Бекназара, как у моряков, загрубелая, сухая, плотно обтягивает скулы. Небольшие глаза с красноватыми прожилками на белках зорко глядят из-под нависших бровей. Бекназар, спутав ноги лошади, идет на свое излюбленное место. Большой плоский камень, нависший над водой. Шагает он не спеша, чуть косолапо. На нем легкий чепан с нагрудным кармашком, куда он кладет пузырек с табаком на сваях. Ворот полотняной рубашки туго облегает мускулистую шею. Из-за голенища и чигов высовывается рябиновая ручка плети, камчи. Бекназар сидит на корточках, долго и внимательно смотрит на течение, Прислушивается к гулу, вырывающемуся из широкой пасти ущелья. Ничто не ускользнет от его глаза, как по книге читает он реку. Он видит все, что она несет с собой, все, что стало ее добычей. Чоп, чоп, чоп. Плещется вода под камнем, смывает и вновь намывает маленькие барханчики мелкого песка. Бекназар — потомственный сыпайчи. Еще с измолой перенял он эту профессию от дедов и на всю жизнь пристрастился к ней. Отец его разбился здесь, на Таласе, в неравной борьбе с паводком. И сам он не раз был на волосок от смерти. Подводные камни Таласа оставили Бекназару на память глубокий шрам на лбу. Жена устала уговаривать его бросить опасное занятие. Бекназар Глубоко убежден в том, что все мужчины его рода должны быть только сыпайчи. Сыпайчи для него настоящий мужчина, первый дикханин. Бекназар с благоговением чтит память отцов, строго придерживается их обычаев. Мало того, не слушая жену, он уже давно, чуть не со дня рождения, решил определить сыпайчи своего сына, шестнадцатилетнего летнего Олимбека. Это самая дорогая мечта, смысл его жизни. Оставить после себя настоящего сыпайчи, значит недаром прожить жизнь, значит сделать что-то полезное для людей. И Бекназар втайне гордился сыном, подмечая в нем задатки будущего сыпайчи-умельца. С детских лет и потом, в свободное от школы время, Бекназар постоянно возил с собой Олимпека на реку, учил его понимать... Язык воды. Бекназар любил сына по-своему, суровой любовью, требуя от него безоговорочного повиновения. Считал, что иначе ребенок отобьется от рук и станет бездельником. Олимбек вырос смышленым парнем, как и отец, крепок телом, а от матери унаследовал большие, с красивым разрезом глаза. Спокойный, сосредоточенный взгляд Олимбека придавал ему вид взрослого человека. И только темный пушок вместо усов над пухлыми губами подчеркивал, что он еще совсем юн. Олимбек прежде никогда не возражал отцу. Но вот на днях, возвратившись из школы, вдруг заявил. «Хорошо бы, а та, устроить на наших сыпаях шлюзы. Знаешь, вон там, на откосе, в начале главного арыка». «Шлюзы?» — переспросил Бекназар. «А ты знаешь ли, что такое шлюзы? А как же?» Учитель физики объяснил нам. Он говорит, что если не сейчас, то когда война окончится, на всех ссыпаях обязательно будут шлюзы. В том-то и дело, сынок. Не до шлюзов сейчас. Война идет. Рабочих рук не хватает. Обойдемся пока без шлюзов. Но ведь деревянные можно построить. Три колхоза вместе что-нибудь до да сделают, настаивал Олимбек. Тон сына... Не понравился Назару. Ты не умничай, Олимбек, и без тебя есть кому подумать об этом. Твое дело — ходить в школу, да присматриваться к работе отца, пока отец жив. Вот окончишь семилетку и принимайся за дело. Поступишь в отхоз объездчиком. У нас, сынок, главное — опыт, смекалка, глазомер. Слава Богу, деды твои и я век прожили на Таласе без всяких шлюзов. Олимбек промолчал и с удивлением посмотрел на отца. Когда по утрам Бекназар выезжал к Сыпаем, соседи шутя говорили. «Поехал наш Бекназар выслушивать пульс Таласа». Действительно, сидя на своем привычном камне, Бекназар, как опытный врач, изучал дыхание горной реки. Талас — река кочующая, когда разливается, несколько раз меняет русло. то жмется к одному краю поймы, нанесет туда камней, ила, то метнется в другую сторону. Придешь на прежнее место, а там уже дно сохнет от солнца. Вот и угадай, где будет главное русло. Случается, что и прогадаешь. Поставишь сыпая, а вода возьмет, да и уйдет. Значит, остались на бабах. Напрасно сооружали за пруду. Или же наоборот. При малой воде поставит большие сыпаи, чтобы выше поднять уровень, а вода вдруг нахлынет своим могучим напором, понесется по орыкам и разнесет сюда основание. Хорошо еще, если сыпаи не выдержат такое силище, унесет их вода, иначе придется специально снимать за пруду, разрушать то, что долго и упорно возводили своими руками. Соседи, живущие на противоположном левом берегу, Частенько просили Бигназара помочь, и он никогда не отказывался, но требовал, чтобы все делалось так, как он скажет. Солнце давно уже взошло, но только теперь, поднявшись над горой, осветило уси ущелья. Со склона доносился беспокойный крик Кеклика, видимо растерявшего птенцов. «Кек-лик! Кек-лик!» — рассыпалась его призывная скороговорка. Лесо Бекназара выражало тревогу. Сегодня река помутнела. Бекназар горстью зачерпнул воды. Вихрем кружились мелкие песчинки. На ладони остался глинистый осадок. Покачиваясь на волнах, проплывали вырванные с корнем кусты. Значит, вода начала пребывать. Скоро жди разлива. Ухо Бекназара уловило скрип тренок. составлявших костяк за пруды. Напор воды увеличивался. Именно это и беспокоило старика. Он видел, как течение реки все больше отклонялось к правому берегу. А что будет, когда начнется разлив? — Не дай бог, — думал Бикназар. снесет, сыпай и не восстановишь. Мужчин нет, а с бабами в этом деле не управишься. Над табачными плантациями Стоит густое, похучее марево. В нем неуловимой каруселью носится мушкара. Солнце не различить на мутном небосклоне. Жара. От солнца одно спасение — вода. Но солнце же дает и воду. Тают ледники Алатоу, наводняет Алас. Воды в рыках много, только успевай поливать. Но это не особенно радует Бикназара. Может случиться и так, что поля совсем останутся без воды, хотя в ее будет сколько угодно. Опасения Бикназара не были напрасными. Ночью разразилась гроза. — Вставай, Лембек, вставай! — будил сына тревожный голос матери. — Гроза на дворе. — Отец лошадь седлает, насыпай и поедете. Да поосторожней ночью-то, не дай бог, полезет он в реку. Хлопнули ставни. Заметался в лампе желтый язычок, сели на коня. Чтобы не свалиться, Олимбек, крепко вцепился в кушак отца. Бег Назар мчал, не разбирая дороги, Нещадно хлестал лошаденку, попадая и по ногам олимбека. Но тот молчал, не время было жаловаться. Косыми струями бил в лицо дождь. Ветер гудел в растрепанных кронах деревьев. Воздух содрогался от грома, пахло горелым. Бек Назар знал, что не спасет положение, даже если на ноги будет поднят весь колхоз. Но не сидеть же в такое время дома. Мысль, что завтра колхозы могут остаться без воды, заставила его среди ночи нестись к ксыпаем. Знал он и то, что напрасно повез с собой Олимбека, но ему хотелось, чтобы сын, самый близкий ему человек, Разделил с ним горечь этих трудных минут, чтобы Олимбек собственными глазами увидел разбушевавшуюся реку, чтобы он познал цену человеческого труда, чтобы он знал, что такое несчастье. Олимбек должен быть тверд волей, мужествен сердцем. Только такие люди, смелые, бесстрашные, могут стать сыпачи. Таким вырос Бек Назар. Таким должен воспитываться и Олимбек. Они спешились на берегу. Трудно было разобрать во тьме, что творилось с рекою. Уши глохли от рева воды. Дикая косматая сила неудержимо неслась. С грохотом катила камни, а лезла на берег. Сплошной стеной ливня соединялось грозовое небо с рекой. Бигназар присел и, всмотревшись, сказал. «Кажется, еще не снесло. Видишь, там большой вал. Сыпай и держится». Над ущельем одна за другой ломались ослепительные молнии. Прогремел гром. В горах отозвалось эхо. Олимбек дзрогнул, увидев, как из пасти ущелья изрыгалась бесформенная, кипящая лавина. Вал, на который только что указывал Бекназар, вздыбился стеной, и в ту же секунду... «Осел». «А та!» — прохрипел Олимбек, судорожно вцепившись в руку отца. «Теперь все кончено», — сказал Бекназар чужим, упавшим голосом. Зигзаги молнии рассекали небо. Свет выхватывал из мглы двух людей, безмолвно стоящих на берегу. «Ничего, сынок», — обнял сына Бекназар. И тот, прижавшись к отцу, чувствовал биение его сердца. «Свою долю у Таласа возьмем. На то мы и люди». В районе забили тревогу. Правобережные колхозы остались без воды. Утром председатели колхозов и Бекназар были уже в райисполкоме. Всем было ясно, что медлить нельзя. У Бекназара спросили, сколько дней потребуется для восстановления Сыпаев. Если будет достаточно людей и материалов, два дня, уверенно ответил он. Бекназар говорил не без оснований. За ночь вода перебросилась к левому берегу, и там, где были прежние сыпая, обмелело. Это намного облегчило положение. Люди могли работать, не опасаясь за свою жизнь. К вечеру на берегу расположился большой табор. Бекназар по обыкновению своему сидел на камне и, поджав губы, пристально смотрел на грязно-серые гребни волн Таласа. «Олимбек, поди, узнаю бригадира», — распорядился он. «Из МТС должны прислать проволоку». Когда Олимбек удалился на несколько шагов, отец окликнул его. «Постой». И, подойдя вплотную, положил на плечо сына тяжелую руку. «Дело серьезное. Завтра будь примером для других. Тебе привычно, а им, может, придется впервые. Ты, мой сын, ты сын сыпайчи». На берегу горели костры. растекался дым. Взевались и меркли искры. У крайнего костра собралась молодежь. Над рекой, навстречу волнам Таласа, Неслась песня тактагула. Парит горный орел. Ночь. Тихо в таборе. Звезды хмурятся, поглядывают с высоты в реку. Над ущельем овал луны. Она смиренно слушает свирепый рев Таласа. Олимбек направился к маячившим на круче фигурам. Бекназар и председатель райисполкома о чем-то тихо разговаривали. Метнулась в небе звезда и красивой дугой ринулась в ущелье. Бесшумной тенью пролетела ночная птица. С рассветом Тала согласился веселым говном и стуком топоров. На берегу стояли уже готовые пирамиды сыпаев. Это обыкновенные треноги, Связанные из прочных древесных стволов. Вверх обматывай. То уже тени проволоку. То там, то здесь раздавался голос Бикназара. Что смотришь? Перекладину ниже вижи. Эй, сваливай сюда камни. Выглянуло солнце, улыбнулось невиданному зрелищу. Взяли. Подал команду Бикназар. Взяли. Хором ответили другие и понесли к воде первую треногу. Олимбек, натужившись. подпирает плечом перекладину. Прибрежная щебенка щекочет ступни. Первый сыпай установили в устье Арыка. следующие ставили все дальше от берега, через равные промежутки. Закладкой за пруды между треногами руководил сам Назар. Вьюками на лошадях подвозили вязанки соломы и свежесробленные ветки кустарника. Передавали из рук в руки камни, тащили бревна. Из всего этого постепенно вырастала запруда. Пикназар покрикивал, но в душе не мог нарадоваться тому, как спорилась работа. После обеда уровень воды поднялся рыка, а вечером в нем заструились робкие змейки воды. Но предстояла еще основная и наиболее трудная работа. Сыпая, надо продолжить почти до середины реки, иначе арык не наполнится. На другой день работа подвигалась медленнее. Стремительно мчавшаяся вода несколько раз носила два крайних сыпая. «Ничего. Ничего, не унывайте. Попробуем еще раз», — ободрял Бекназар людей. «Вот на фронте ребята рассказывают. Не удастся одна атака. Идут второй раз, третий». По дну реки с глухим голом перекатывались большие камни. Одному из парней сильно ушибла ногу. Олимбек и Бекназар вынесли его на берег. Нога парня вздулась, стала сизой. Наполнился рык водою. Наполнились радостью и сердца людей. Вода возвращена полям. Но Бекназар не думал прекращать работу. По его указанию теперь продолжали вести запруду полукругом выше по течению. Надо... Застраховать себя, говорил Бекназар. Вода перешла к левому берегу, здесь ее меньше, а после разрыва обмелеет, тогда воды не будет хватать. Раз начали, доведем до конца, чтобы второй раз не мучиться. Никто не возражал. Строительство сыпаев всецело доверялось Бекназару. Олимбек хотел предостеречь отца. А та, может быть, достаточно и этого воды варыки до краев. И если разлив усилится, то хорошего будет мало?» Эти слова сразу же напомнили Бекназару недавний разговор о шлюзах. Он не узнавал Олимбека. В Сыне было что-то новое, незнакомое Бекназару. Но что именно, отец определить не мог. «Ты что это, сынок? Вырос. Значит, старших можно не уважать. То шлюзы, то еще...» В голосе отца Олимбек впервые отчетливо уловил обиду. Он вспыхнул от стыда, поняв, что невольно причинил старику боль. Но упоминание отца о шлюзах развеяло его смущение. Без шлюзов не обойтись, Атаке. Чтобы уберечь иорык, и Орык, и сыпаи, обязательно нужны шлюзы. «Ступай!» Голос Бекназара задрожал. — За работу я отвечаю. Судьба наказала Бекназара. На закате, когда работа была завершена, и люди шумно стали собираться в дорогу, вода в Таласе начала пребывать. Из ущелья, бешено кружась, неслись потемневшие от песка и ила буруны. Ударяясь в левый берег, они откатывались к середине реки. Люди столпились на склоне, с тревогой следя за рекой. Почти на глазах у них русло течения постепенно перекатывалось к правому берегу. Все молчали. Никто не знал, что предпринять. Вскоре запруда скрылась под водой, и только верхушки тренок осиротела выдавались над поверхностью. Вода в рыке стала перехлестывать через край. Нужно было спасти хотя бы рык, но для этого пришлось бы разрушить сыпай. Викназар не мог решиться на это. Нельзя было бессмысленно рисковать жизнью людей. На излучине, где рык, огибая склон, уходил вправо от Таласа, и произошла катастрофа. Размыло берег. И вода, неудержимой лавиной, ринулась вниз к реке. Талас не дал воды. Все увел к себе до последней капли. Он разнес берега рыка, и теперь водопадом, прорывал овраг. Все это произошло так быстро, что люди продолжали еще находиться в оцепенении. Бекназар стоял посреди толпы. Казалось, он оглох и лишился языка, а люди безмолвно ожидали от Бекназара какого-то чуда, ведь он старый сыпайчи. Но Бекназар молчал, и никто не сказал ему ни слова, никто не посмел упрекнуть его. Все, что происходило, было слишком страшным и простым. Анна Лимбека вовсе не обращали внимания, было не до него. Он стоял, нервно раздувая ноздри, без кровинки в лице. Было невыносимо обидно за отца, на которого все еще с надеждой смотрели другие. За его беспомощность, за свое бессилие. Вода, которую они два дня отвоевывали, уходила вновь к Таласу. Было обидно, что столько воды в реке, и что сохнут без нее табаки, сады, посевы. Мысль Олимбека лихорадочно искала причину несчастья. Разве нельзя было без ущерба спустить избыток воды, если бы были шлюзы? Разве нельзя было тогда сохранить арык? Но почему не думает об этом отец? Почему не думают об этом другие? Бекназар... Понурив голову, отвернулся и процедил сквозь зубы. На все? Божья воля! Люди тяжело вздохнули. «Нет!» — резко выкрикнул кто-то. Толпа вздрогнула от неожиданности. Олимбек с поднятой головой решительно приблизился к отцу. «Нет!» — громко повторил Олимбек. «Это ты виноват, отец!» Люди ахнули. «Мы всегда будем бессильными!» пока не построим шлюзы, пока не откажемся от своих сыпаев. Когда слова Олимбека дошли до сознания Бекназара, кровь ударила ему в голову. Шея и шрам на лбу багряно налились, перехватило дыхание. — Что? — рванулся Бекназар и занес над головой Олимбека кетмень. Олимбек не шелохнулся. — Кетмень! — «Застыл в воздухе! Прочь, собачий сын! На отца! При всем народе! Убью!» Подоспевшие люди вырвали из бессильных рук Бекназара кетмень. Безлюдно на сумрачном берегу Таласа. Чоп-чоп-чоп. Плещется вода под камнем, намывает и вновь смывает маленькие барханчики мелкого песка. Что, Бек Назар, опозорился? Шумит Талас. Собственный сын посмеялся над твоими сединами. Худая слава пойдет теперь. Ты не смог справиться со мной, а вот сын твой хочет по-другому, по-своему ломать меня. Но и ему не сладить со мной. Злорадствует пенящийся Талас. Все ниже и ниже. Склоняется голова Бекназара. Талас не унимается. «Эх, сыпайчи! Не раз я мял тебе бока! Благодари судьбу, живешь еще! Не хочешь отказываться? Напрасно! Я не покорюсь! Вот и сын твой ослушался, ушел! А ты хотел оставить его здесь, чтобы он продолжал твое дело, чтобы он стал таким же сыпайчи, а он ушел!» Он далеко отсюда, стар ты, и руки тебя не слушаются. Чоп, чоп, чоп, плещется вода под камнем. Прошло четыре года. Много воды утекло в таласе. Много изменилось в жизни Бекназара. Осунулся старик, неразговорчив стал, сидит дома. В колхозе уговаривали Бекназара. Остаться на работе. Но он наотрез отказался. Замкнулся в себе. Стал нелюдим. После того случая на реке надломилась душа старого сыпачи. С тихим сочувствием говорили люди. Олимбек приезжал каждые каникулы. Долго разговаривал с отцом, обнимал, целовал его. Все равно бег назад. Не прощал ему обиды. Стояла весна. Гидротехник в отхоза Олимбек Бекназаров спешил к отцу. «Может быть, сегодня, в этот ясный день, удастся возвратить старика к работе, вернуть отцовскую любовь. Работу начинаем мота, едем с нами. Будешь помогать мне, — говорил Олимбек. — Может, возвратишься на свою работу? — Нет, сынок, — наступился Бекназар, — и без меня обойдетесь. Теперь ты уже грамотный, что мне там делать?» Олимбек уехал с тяжестью на душе. Назар сидел в тени урюка и угрюмо смотрел, как проходили в сторону ущелья груженные машины, как с песнями проезжали люди. Разве не рвалась его душа отправиться туда вместе со всеми? Но Бекназар даже себе не признавался, как истосковался он по людям, по работе. Руки его просили дела, большого трудного дела. Ему ли продолжать ковыряться в огороде? Нет. Он жаждет настоящей работы, чтобы, хоть раз еще покажив, сразиться с буйными силами таласа. Но гордость, но самолюбие не позволяли даже думать об этом. Однажды утром Бикназар проснулся от внезапного гула. Звуки взрывов неслись со стороны ущелья. Старик, как мог поспешно, забрался на крышу. и, прислонив глазам дрожащую ладонь, напряженно всматривался в сторону, где были взрывы. Он видел, как раз за разом, бурым столбом взметалась земля. Там происходило что-то огромное, непонятное. «Что это такое?» — вслух спрашивал себя Бекназар. «Что они там делают?» — сердце сжималось. Ему стало жалко себя. Он почувствовал себя беспомощным человеком, который не может понять, что происходит вокруг. Люди на берегу Таласа что-то делают, но делают без него, без Бекназара. Нет, я узнаю, я увижу. И он быстро стал спускаться по лестнице. Жена была на работе. Бекназар нашел свой посох и незаметно огородами заторопился к ущелью. У склона старик заколебался. Он не решался идти открыто, напрямик. Засмеют. Скажут, зачем пришел, когда просили, отказывался?» Бекназар, крадучись, полез на склон и осторожно выглянул из-за камня. Прежнего места он не узнал. На берегу было шумно. Взад и вперед сновали самосвалы, груженные камнем, песком, глиной. А вон то, наверное, и есть экскаватор. Недаром везде говорят о нем». «Ох и шайтан-машина, как берет землю!» — приглядывался Бекназар. Весь орык, до той памятной излучины, был уже забетонирован. В изголовье арыка и на подоткосной стороне поставлены шлюзы, выкрашенные в яркий кирпичный цвет. «Вот это да!» — изумился Бекназар. «Вот это придумали! Теперь и Талас станет покорным!» Ему не терпелось все это посмотреть поближе, пощупать своими руками, но он почему-то робел и стыдился этих потных, загорелых людей, которые работали, не замечая его. Бекназар уже собрался было незаметно уйти, как услышал голос Олимбека. Сын что-то объяснял, показывал другим и, облокотясь на большой серый камень, делал записи в небольшой книжечке. Увидев его, Бекназар устремился вперед. Он спешил. Мелкие камешки, потревоженные шагами, шумя посыпались по склону. Он быстро приближался к Олимбеку. — Ты хорошее дело начал, Олимбек, — шептал Бекназар, утирая вспотевшее лицо. — У нас в роду все были сыпайчи, но такого еще не было. Ты — большой сыпайчи.